2. Блэк с братом ехал вместе с сэром Гилбертом и сорока другими конными лучниками в цветах лорда Марлдона поверх своих бурых туник. Сюрко с чёрным ястребом на голубом поле выцвели и поблекли от многих лет службы и от того, что при стирке прачки имения лупили их оречные камни. Примечание. Сюрко. Накидка на доспехи. Конец примечания. На них до сих пор можно было разглядеть бледные рябые пятна, подтеки крови, пролитые в былых сражениях. На кожаных ремнях лучников висели их колчаны, сплетенные извощенной холстины для защиты от влаги. Стрела с мокрым оперением прямо не полетит. Для жесткости в колчан была вплетена ивовая лоза, чтобы держать стрелы отдельно друг от друга для защиты оперения из гусиных перьев. Помимо колчанов, у лучников были короткие полутораручные мечи, стоившие в местном городке по 6 пенсов, самые дешевые, какие можно было найти. Никакого другого оружия, кроме длинного кинжала и лука, удобно устроенного в кожаном футляре, у них не было. В небольшом кошеле лежала запасная пеньковая тетива, которую Блэкстоун, как отец учил, натер пчелиным воском, чтобы защитить от сырости. Там же лежали тонкие нитки для ремонта оперений, кожаные напалечники для защиты пальцев правой руки и наруч для предплечья левой руки, удерживающей лук. Как и все лучники, на время поездки братья не натягивали тетиву, чтобы снизить напряжение древесины. У каждого была котомка с харчами. Они – самые легковооруженные и самые быстрые солдаты на поле боя. Платили им 6 пенсов в день вдвое больше, чем пешим лучником. Лорда Марлдона король подрядил поставить 40 конных лучников и дюжину латников, поголовно поступавших под командование сэра Реджинальда Кобэма, ветерана в свои полвека ничуть не растерявшего сноровку, позволяющую ему выступать во главе воинства. Флот вторжения стоял на якоре в Портсмуте. И дороги, без того забитые кавалерией и пехотой, все более и более запруживали обозные телеги. Заканчивался июнь, и из-за жары и пыли продвижение казалось еще медленнее. Блэкстоун еще ни разу в жизни не видел такой уймы людей и такой лихорадочной деятельности. На дороге скопились тысячи человек. Ремесленники, возчики и солдаты пихались с рыцарями, едущими на верховых лошадях попроще, а их... Деия, могучих боевых жеребцов, чей непредсказуемый темперамент заставлял легать каждого, кто зайдет сзади, вели за хозяевами следом их пожи. Между представителями одного ранга, то и дело вспыхивали перебранки и проклятия в сердцах, в то время как зна и рыцари надменно пренебрегали людьми низкого звания. Знамены, отмечающие дворян и рыцарские штандары трепетали на освежающем ветерке. Блэкстоун знал, что бедным рыцарям, вроде сэра Гилберта, поднимать вымпелы не дозволяется. Вместо того он демонстрировал свой герб на щите, черный меч, подобный распятию ошеломительно четко обрисовывающийся на лазурном поле, и точно такой же на сюрко, чтобы и друзья, и враги могли признать его. Сэр Гилберт по большей части отмалчивался с момента выезда из замка, где был назначен сбор лучников графства. Томас был знаком с большинством из них по ярмаркам и состязаниям в меткости. Молодые люди, собранные из окрестных сел и деревень, выказывали разное настроение. Большинство были настроены послужить и получить свою плату, гордясь, что лорд снабдил их лошадьми и оружием. Джон Найтингейл был немногим старше Блэкстоуна, и его веселый нрав и росказни о пьянице-отце, матери, рожавшей в год по ребенку, и девицах, с которыми он переспал, развлекали людей в дороге до побережья весь день. По большей части это были юноши лет 18-19, хотя троим или четверым из латников было порядком за 20 и довелось сражаться в низинных странах. Примечание – то есть на территории современных Бельгии, Нидерландов, Люксембурга. Бенилюкса. Конец примечания. Иные юноши дали волю своему хвостливому выдушевлению перед приключениями, ждущими их впереди. Ветераны же держались особняком, и сэр Гилберт чаще заговаривал с ними, чем с остальными. Томас чувствовал, что недопущен в круг их братства, но в то же время не разделял утробного восторга остальных юношей, гадая, как защитить брата в неразберихе, которая наверняка последует. Тихие серые будни дома, несмотря на нехватку удобств, давали им своего рода убежище, в которое внешний мир почти не вторгался. Июнь был месяцем сенокоса, двоения пары и стрижки овец. А теперь их жизни глубокой бороздой пропахала война. В противоположность ему брат ехал совершенно беззаботно. Солнце согревало его, и освежающий юго-западный ветерок овивал лицо. Избавившись от повседневного надрывающего жилы труда в каменоломне, он обрел свободу поездки по меловым холмам, вдыхая эликсир бриза, доносящего дразнящий аромат моря. Его счастливое урчание не вызывало нареканий односельчан, но проезжий рыцарь, хлопнув его по плечу, велел замолчать. Блэкстоун не знал, как быть. Рыцарь главенствует над ним, и Томас не смеет задирать его, но он чувствовал, что обязан хоть как-то постоять за брата. «Он не может вас слышать, так что, когда вы его бьете, он не понимает, чего вы хотите». Тогда, пожалуй, мне надо врезать ему покрепче, чтобы втемяшить потребное разумение, дабы перестал издавать все гнусавое хрюканье. Хуже, чем везти свинью на веревке. Но свинья хотя бы служит делу. Блэкстоун не мог себе позволить настраивать против себя ветерана более высокого звания, и сосущая тревога под ложечкой не дала ему ответить тотчас же. Сэр Гилберт Ехал впереди, но обернулся в седле и поглядел на Томаса. Казалось, он ждет, что Блэкстоун осмелится сказать в ответ. «Его ценность заключается не в глухоте и невнимоте, а в силе его десницы. Он будет весьма сподручен пешему рыцарю, противостоящему тяжелой кавалерии», помешков Блэкстоун уважительно добавил. «Милорд». Кивнув, сэр Гилберт отвернулся. Должно быть, отец поведал отроку, как английские и валийские лучники перебили шотландцев, когда рыцари и латники стояли плечом к плечу, будто заурядная инфантерия в шотландских войнах, ожидая атаки вражеской кавалерии. Английская армия усвоила урок своих поражений. Кровавый опыт научил ее ценить военный лук и стрелы длиной в портняжный ярд с бронебойными шилообразными наконечниками. Именно люди, вроде отца Томаса, спасали в былых сражениях людей, вроде чванливого рыцаря. И им подобные свершат сие снова. Рыцарь дал коню Шенкеля, посылая его вперед. «Ваши люди едва помнят свое место, Гилберт!» «Я учил их самолично», — отвечал сэр Гилберт. Осерчавший рыцарь поехал дальше. В этот раз сэр Гилберт высказался за своих людей, постояв за них перед чужаком. Простой урок лидерства. Блэкстоун ощутил всплеск верности обедневшему латнику. Когда свет долгого дня начал меркнуть, всадники достигли возвышенности в окрестностях Портсмута. На склонах холмов горели тысячи костров, и ветер подхватывал их дым. Подсвеченная фонарями армада прикорнула под защитой гавани. Томас еще ни разу не видел моря, обширного поля темно-зеленой воды, раскинувшегося до самого горизонта. Последние отблески денницы, отражавшиеся в заливе, показывали черные корпуса сотен кораблей, покачивающихся на волнах. Блэкстоун поравнялся с сэром Гилбертом, остановившим коня. «Иисусе благий, должно быть, мы отправляемся в Гасконь!» проговорил сэр Гилберт. Томас поглядел на него, не понимая, что это означает. «Это у тебя под носом, Томас!» должна быть, наш король собирается обезопасить свои земли на юго-западе Франции. Там, наверное, сотен пять кораблей!» Блэкстоун уже мысленно разлиновал гавань, разбив ее на квадраты и определив точные размеры, искусство каменщика, уже ставшее его второй натурой. «Скорее, восемь сотен!» — заявил он, не сообразив, что противоречит сэру Гилберту, обратившему на него пристальный взор. значит сотен Подтвердил сэр Гилберт оценку Блэкстоуна, посылая коня вперед мимо тысяч человек, устраивающихся на ночлег, к одному из знамен среди многих – черно-белому стягу со львом на фоне горностаевого узора с несколькими крестиками на алом поле, принадлежавшему сэру Реджинальду Кобэму. Перед шатром рыцаря стоял старый оружейник, выбивая своим молотом ровный ритм по нагрудной пластине доспехов на наковальне. «Господин, как всегда, не дает тебе скучать, Вилфред», — сказал сэр Гилберт оружейнику. «Истина. Уж таков он, сэр Гилберт. Сколько уже раз я толковал ему, да железо из Уилда, что в не такое крепкое, как из Фореста в Дине. Но он твердит, что оно ему и так нравится, и не хочет пускаться в лишние траты». Ему дешевле, чтобы я выколачивал его вмятины. Куда диковине, что хоть кто-то прожил достаточно долго, чтобы приложить клинок его доспехам. Он внутри? Там и есть, — ответил оружейник, возвращаясь к работе. Братья прилегли на истоптанную траву вместе с остальными лучниками своей команды. От холода с моря к утру они совсем закоченеют, но остудить их дух никакой ветер не в силах. Пока люди лорда Марлдона готовили свою похлебку и ели вяленую рыбу, выданную одним из капитанов сэра Реджинальда, сэр Гилберт жестом велел Блэкстоуну с братом следовать за ним. «Я должен поговорить с людьми, дабы пресечь возможность, что кто-либо ночью дезертирует, пообещать, что им заплатят». «Предупредить о тех, кто будет сражаться бок о бок с ними». «Предупредить?» – переспросил Томас, поравнявшись с сэром Гилбертом. «Да». От дальнейших объяснений тот воздержался. «Тогда что должны делать мы с братом?» «Ничего. Я хочу, чтобы эти шелудивые увидели, кто вы и с кем вы. Я исполняю распоряжение лорда Марлдона, Блэкстоун». И не смогу нянчиться с вами, когда мы высадимся с кораблей на берег. Они зашагали среди костров, пока не подошли чуть ли не к самой воде. Обернувшись, сэр Гилберт предстал перед людьми, которым предстояло разделить опасности сражения. «Я ваш капитан, сэр Гилберт Килбер. Может, иные из вас знают меня, а кто не знает, пусть спросит соседа». «Я был с вами в Морле, сэр Гилберт», — раздался голос из группы людей поодаль. «Тогда мы надрали им задницы и вспорвали животы». «Лучник», — окликнул сэр Гилберт невидимого солдата. «Уил Лонгдон из Шропшира». «Я помню тебя, Уил Лонгдон из Шропшира. Я думал, тебя прикончил сифилис, когда ты дезертировал с той французской шлюхой». «Надо ли мне предупредить людей, чтобы не пользовались с тобой одной ложкой в котелке?» Все рассмеялись. «Ты еще можешь натянуть тетиву, или рука твоя слабела от рукоблудия?» — спросил сэр Гилберт. Снова смех и улюлюканье. «Еще как могу, сэр Гилберт. Довольно, чтобы еще и сиську французской шлюхи потискать». «Тогда мы сделаем тебе одолжение, Ви Лонгдон». «И ты ведаешь, что я человек слова?» «Ведаю, сэр». «Хорошо. Ибо то, что я поведаю сейчас, все равно, что исходит из уст самого короля». «Отвага будет вознаграждена. Победа принесет вам не только почести. Ваш господин, сэр Реджинальд Коббэм, не нуждается в приукрашенных росказнях». «Нет более доблестного дворянина на поле брани». «Он наш командир, мы будем сражаться вместе с войском принца. Мы — граф Нордгемптон, Готфрид де Аркур, маршал армии и граф Уоррик. Мы — авангард-братцы. Мы доберемся до французских ублюдков первыми и выкупаемся в их крови!» Хриплый рев ликования. «И пограбим!» — выкрикнул кто-то. «Это верно!» – прокричал сэр Гилберт в ответ. «Французы обожают свои побрякушки и копят деньгу, как ростовщики. Вернувшись по домам, вы будете жить, как короли, хоть и будете вонять, как блядские дети, рожденные в свинарнике». Люди смеялись и ликовали. Эль и полный желудок тому способствовали, хотя еда представляла собой немногим больше, чем овес, ячмень или фасоль сваренные с диким чесноком и травами. Эти питательные и легкие в переноске продукты составляли основную часть рациона. Да еще хлеб для тех, кому он был по карману, и мясо только для знати. «Рядом со мной стоят двое», — продолжал сэр Гилберт. «Они лучники, и готов побиться об заклад, тут немного сыщется тех, кому под силу натянуть их луки». сей обернувшись он подтянул к себе Блэкстоуна. «Томас Блэкстоун, вооруженный боевым луком своего отца!» «Он опекун немова своего брата!» Теперь он потянул вперед Ричарда, так что теперь все трое стояли в свете костров плечом к плечу. Ричард своими габаритами буквально нависал над обоями. «Существо, которое Господь в мудрости своей избрал, сносить несовершенство сего творения в безмолвии, «Да будет вам ведомо он и мои присяжники, посягнувший на них посягает на меня!» Все примолкли. Никто не осклабился и не выкрикнул никакой гадости в адрес неуклюжего отрока с кривой челюстью. «Тогда решено говорить больше нечего!» Рыцарь выждал минутку, прежде чем заговорить снова. «Но еще одно! По ту сторону холма несколько тысяч пикейщиков!» «Они будут с нами!» Он помолчал, чтобы придать больше весомости словам. «Валийских пикейщиков!» Раздались оскорбительные выкрики и проклятия. Сэр Гилберт поднял ладонь, чтобы утихомирить глумливый гомон. «И мне сказали, что они не желали покидать дом, доколе им не заплатили сполна. Давайте не забывать, что мы англичане!» Эти болотные крысы стащат с тебя сапоги так, что и глазом не моргнешь. А коли наклонишься, чтобы снять их, оседлают тебя, как черноморду и овцу. Издевка смягчила враждебность. — Куда мы отправляемся, сэр Гилберт? — выкрикнул один из солдат. — Какая разница? — откликнулся сэр Гилберт. — Вам платят за убийство врагов государства. «Это как будет угодно вашему королю». «Не знаю, братцы, но гляжу, как грузит провиант. Вижу сотни мешков зерна и визанки стрел, каковы говорят мне, что компания предстоит долгая. Я слыхал в Гасконии доброе крепкое венцо!» Загрубевший мужчина, стянув свою кожаную шапку, утер под соскальпа скальпа. «Оно дело доброе, сыр Гилберт». Но я бывал в низинных странах с королем шесть лет тому. И тогда его казна была пуста. Ему пришлось одалживать деньги у местных, чтобы заплатить нам, лучникам. Он даже отослал лошадей на родину, дабы откормить. Думаете, на сей раз будет иначе? — Не слишком тормоши мои чувства к королю! — холодно обронил сэр Гилберт, и тон его голоса вселил страх без малейших усилий. Блэкстоун ощутил угрозу. Спрашивавший, пошел на попятный. «Я хочу, чтобы мне заплатили за верность, и только. Я пролью кровь, но мне надо бы накормить семейство». Спор, похоже, выдохся. Сэр Гилберт отошел от костра. «Нам заплатят!» Безапелляционно заявил он. «Только уж постарайся заслужить. Мы им покажем, на что способен англичанин, когда сражается за своего короля. И сколько трофеев он может унести». «Благослови вас Бог, сэр Гилберт!» — крикнул кто-то, и все возликовали. «И вас тоже, парни!» — отвечал рыцарь. Они отошли на несколько шагов от сгрудившихся людей, и Блэкстоун обернулся к сэру Гилберту. «Так ради этого сражения? Ради денег? А ты ожидал, что ради чести, благородства?» Правду сказать, Блэкстоун и сам не знал, что предполагать, но чувствовал, что ради восстановления справедливости. «Что-то вроде того. Король требует того, что принадлежит ему по праву или мешает французскому королю забрать это». Остановившись, сэр Гилберт окинул взглядом тысячи костров на склонах холмов. «Все здесь ради денег. Нам всем нужна плата. Банки рухнули, налоги высоки. Королю нужна война. Мне нужно сражаться и найти дворянина, чтобы потребовать выкуп, и тогда я смогу вернуться на родину богатым. Если ты выживешь, ты вернешься в свою каменоломню к своим овцам и свиньям и будешь ждать нового призыва, потому что только войной мы и живем. Должна же быть какая-то честь. Мой отец спас лорда Марлдона. Истинно, спас. «Но то дело другое, там люди сражались друг за друга!» «Тогда вы здесь ради этого, чтобы сражаться за своего короля?» Блэкстоун затронул честь сэра Гилберта. Рыцарь предпочел его проигнорировать. «Поспите, мы поднимаемся на борт с рассветом!» И повернул прочь, оставив Томаса озирающим армию. Гоуман пятнадцати тысяч голосов уносился к небесам, как жужжание пчел, роящихся летним днём Он вдруг осознал, как напуган. Как только они высадятся во Франции, убийство станет повседневным делом. Горло стиснула тоска по дому. «Дорогой Боже, помоги мне быть отважным и прости меня за то, что я втянул в это Ричарда. Мне надо было оставить его дома, на муку» но в безопасности, — прошептал он, обратив взор к клубящимся облакам. И перекрестился, жалея, что нет часовни, чтобы помолиться еще. «Когда говоришь с Богом, часовня не нужна», — однажды сказал ему отец, но Блэкстоун жаждал оказаться в святилище и царящем там безмолви, вдали от сутолоки тел, от смрада дерьма и вздымающейся волны насилия, которая скоро его захлестнет. Ветер неустанно шелестел и завывал в снастях, заглушая мучительные стоны людей. Бочкообразные корабли английского флота не могли идти в крутой бейдевинт, и крепнущий зюйтвес с Атлантики продержал их в бурном проливе Тессаленд почти две недели. Люди, стесненные среди перекатывающихся бочонков, продали бы душу хоть Богу, хоть дьяволу, только бы избавиться от качки, но пытка все тянулась. Блевотина плескалась по палубам, стекая в трюмы, накатывалась, как сточная жижа на ноги людей, слишком больных, чтобы двигаться, слишком истерзанных, чтобы придавать этому значение. Мука мученическая пировала вовсю. Блэкстоун был едва в состоянии поднять голову, чтобы проблеваться. Всё содержимое его желудка давным-давно отправилось кормить рыб. Немощь не затронула лишь одного человека, ходившего среди остальных, относившего их к борту, чтобы их стошнило кровью и желчью, и державшего на ветру, орошавшим их лица брызгами, помогая сдержать следующий позыв на рвоту, выворачивающей кишки. блэкстоун такой же беспомощный, как остальные, слабый, как дитя, видел, как брат, мычащий глухонемой, мало-помалу завоевывает товарищество окружающих. А затем ветер переменился. Флот последовал за флагманским кораблем короля, Георгий, прочь от берега в Ла-Манш. Томас стоял у фальшборта на ногах уже привычных к бортовой и килевой качке с волосами, задубеневшими от соли, как кольчуга. Развернутые корабельные знамена развивались на ветру цветными хвостами. Волнующее зрелище! король-воитель, ведущий свою армию на войну. Сэр Гилберт сплюнул за борт. Он улыбался, глядя на небо и любуясь знаменами. Потом повернулся к Блэкстоуну. «Мы не пойдем в Гасконь, юнец! Это я тебе говорю!» Лицо его сияло свирепой радостью. «А я-то гадал! Почему это Готфрида де Аркура произвели в маршалы армии?» — Не разумею, сэр Гилберт. — Тебе платят не за это. Готфрид, нормандский барон, не питающий любви королю Филиппу. Наш благородный присяжник дает королю Филиппу пощечину. Мы идем в Нормандию. На следующий день, 12 июля, громадный флот заполонил горизонт, когда головные корабли свернули в залив сен ва И малая осадка позволила им сесть на мель почти у самого берега. Сэр Гилберт держал своих людей наготове и теперь вместе с Блэкстоуном, у локтя и Ричардом на шаг позади с плеском побрел к берегу во главе десанта. Авангард, состоящий из лучников и безлошадных латников, разразился оглушительным ревом. Томас услышал, что орёт вместе с остальными, понукая себя вперед. Вдоль всей береговой черты Блэкстоун видел должно быть тысячу лучников, топающих по покрытому рябью мокрому песку к 150-футовому откосу. Но град вражеских стрел не обрушился им на головы. Он ощутил, как ноги его снова крепнут, а легкие наполняются энергией. Все было таким кристально четким, таким ярким. Каждый корабль был выгравирован на море, и сюрко каждого, даже самое выцвешее, казалось мазком броского цвета. Томас, расплывшись в улыбке от чистой радости всего этого, повернул голову и увидел брата, без малейших усилий вышагивающего на шаг позади. Вскарабкавшись на откос, они увидели с дюжины удирающих, что из дух новобранцев, рыбаков или горожан. Блэкстоун не знал, кто они такие, но через считанные мгновения в воздухе зашелестела смерть. Не успел Томас даже углядеть в них угрозу, как лучники-ветераны уже натянули тетивы и дали залп. «Блэкстоун! Там и там!» — крикнул сэр Гилберт, указывая места на вершине скалы. «Если смахивает на угрозу, убей!» И отдал ту же команду еще полусотни человек, размещая их на оборонительных позициях. Николас Брей, командир роты лучников, харкнул в Томаса проклятием. Крутой подъем дался легким сорокопятилетнего сотника нелегкой ценой. «Говнюк, любезная матерь божья Блэкстоун, кто здесь идиот? Ты или осел? Сэр Гилберт, тебе череп проломит!» Томасу потребовалась секунда, чтобы сообразить, что не дело таращиться на залив. Враг-то у него за спиной, кровь бросилась ему в лицо, но больше никто его промашки не заметил. «Оставайся здесь, доколь не будет верено! Двинемся вглубь суши уже скоро!» «А нам дадут лошадей?» – поинтересовался Блэкстоун, более всего прочего желая занять себя хоть чем-то. После двух недель в взаперти на судне лошади будут почище буйно помешанных выродков, особенно эти окаянные Дестрия. Выскочат из него голопом и будут носиться взад-вперед по сему богом забытому берегу. Можешь вознести благодарственную молитву, что наш государь обдурил французов. Кабы они нас поджидали, мы бы пошли на корм воронам». Повернувшись, Он зашагал вдоль линии, занявших оборону лучников, на ходу, понося их матерей и благословляя короля. Тума с братом выполнили указания сотника, остались на позиции в ожидании контратаки. Но она не последовала. В десятки ярдов от них Джон Нейтингелл крикнул. «Я перебью вдвое против вас с Ричардом, вместе взятых, когда их угляжу!» «Если они не углядят тебя первым!» откликнулся Блэкстоун Чувствуя, что старшие ветераны бросают взгляд в их сторону, понимая, что ни один из деревенских парней ни разу не был в бою, не считая драк в таверне с людьми Бейлифа. Найтингел возился с ремнем, пробовал лук, проверял стрелы, скрывая свою боязнь. Один из стариков, оставивший лук ненатянутым, присел на корточки рядом с ним. «Спустите тетиву, малый. Коли французы...» «Решат, попытать удачи нужна всего секунда, чтобы ее вздеть. Сомневаюсь, что мы прольем хоть капли крови еще пару дней. Твое древко будет благодарно». Блэкстоун тутчас поступил так же, подтолкнув брата, чтобы последовал его примеру. Ветеран перешел к ним. «Слушайте своего сотника, парни. Никола старый солдат и будет беречь вашей жизни сколько сможет». «Просто держите глаза нараспашку, вот и все, о чем вас пока просят». Блэкстоун кивнул. «Я Элфред. Я знал твоего отца», — сказал тот Томасу. Голос его не выдал ни намека на чувства. Он и отец Блэкстоуна могли быть друзьями или врагами, но прежде чем Томас успел спросить, тот двинулся дальше вдоль линии, заговаривая со старыми друзьями, мягко наставляя рекрутов. Найтингел нервно улыбнулся Блэкстоуну, а тот переключил внимание на деревню и местность позади нее просто на всякий случай. Часы все шли и шли, корабли прибывали и убывали, их было слишком много, чтобы небольшой заливчик мог вместить все их разом. Томас не представлял, насколько Франция велика, но уж наверняка никакая угроза не может преградить им путь, уж с таким-то флотом и этими тысячами человек. На береговом плацдарме царил хаос. Лошади безудержно носились туда-сюда, а конюхи пытались их собрать. Повозки собирали и грузили на них припасы. Все нужно было организовать и упорядочить. Скот, телеги и припасы, и мало-помалу, дело с большим искусством продвигалось. Когда плацдарм почти очистился, Блэкстоун увидел плюмажи дыма на миле вглубь суши. Горели города. «Пехота добралась туда раньше нас. Надо быть валийцы», — сказал один из лучников, мочась с края скалы. Лицо, заросшее за время плавания и коротко подстриженные волосы под кожаной шапкой, придавали ему более изможденный вид, чем на самом деле. «Лучше нет красоты, чем пассать на родину французиков!» Завязав тесемки штанов, он подошел ближе к Блэкстоуну. «Я Уилл Лонгдон. Стало быть, ты сынок Генри, а? «И не мой тоже!» Томас кивнул, не желая отвлекаться на чужака, опустившегося рядом с ним на колено. «Я его знал. Я был примерно твоих лет, когда мы впервые отправились на север. Даже тогда о нем ходила молва. Он был крутой ублюдок, но приглядывал за юнцами. Во всяком случае, за мной приглядывал, будь здоров!» Оглядев козявку, которую только что выковырял из носа, Лонгдон щелчком отшвырнул ее прочь. «Он не с нами?» «Он умер», — ответил Блэкстоун, не желая вдаваться в дальнейшие разъяснения. Хмыкнув, Лонгдон почесал задницу. «Ненавижу корабли», — сказал он вместо ответа. «В том-то и беда, что когда надо вторгнуться к французикам, всегда на кораблях. И от отчего бы окаянным плотникам не выстроить мост, ума не приложу. И все ж такие мы тут, не утопли или что и еще там. Добрый зачин, я думаю». Блэкстоун хранил молчание. Из-за прирожденного недоверия к чужакам, особенно когда присматривал за братом, он настороженно относился к незваным балагурам. «Мы тут вроде как легонько побились об заклад. Мы кое с кем из ребят!» Он кивнул назад на шеренгу лучников, обороняющих вершину утеса. «Поглядеть, сдюжу ли натянуть его лук? У вашего отца!» «Поилику, сэр Гилберт вроде как ни во что нас не ставит, супротив вас двоих!» и продемонстрировал Блэкстоуну в улыбке, поломанные бурые зубы, вопросительно приподняв брови. угрозу он вроде не представлял, так что Томас, встав, согнул древко, накинул тетиву в желобок рогового навершия и отдал лук чужаку. Тот был ниже Блэкстоуна на добрых пару дюймов и не так широкоплеч Но бочкообразная грудь у мускулистые руки наводили на мысль, что он сравняется с юношей в силе, даже глазом не моргнув. Лонгдон оглядел древесину медового цвета. «Тис из Италии, помнится, он нам сказывал». Его ладони любовно огладили дугу боевого лука, куда нежнее, чем он коснулся бы любой из женщин. Легонько на пробу потянул тетиву пальцами а затем одним стремительным плавным движением согнул торс в дугу, выпрямился, выпячивая грудь и оттягивая тетиву. Напрягая руку, дотянул ее до подбородка, помешкал и отпустил лук с огорченным и неуверенным видом и протянул лук обратно. — Может, статься, сэр Гилберт таки прав. Блэкстоун пожал плечами, не желая куражиться над ветераном. Остальные лучники наблюдали. — А может... Он заступается за вас из-за репутации вашего папаши? Твоего этого тупого быка?» Я склабился. Томас повернулся к нему спиной. Ричард увидел, что надвигается беда, но Блэкстоун взглядом велел ему не встревать. «Лучники зарабатывают себе уважение, юный Блэкстоун. Оно не достается просто потому, что боевой рыцарь так велел или за попашены заслуги. Его зарабатывают!» — повторил Лонгдон с напором. Пропустить вызов мимо ушей, особенно на глазах у всех этих людей, было невозможно. Выудив из колчана стрелу, Блэкстоун наложил ее и, развернувшись без единого слова, натянул тетиву до уха и пустил стрелу по дуге к вороне, сидевшей на верхней ветке дерева в ярдах в 150 с хвостиком. Она каркала еще пару секунд старушечьим голосом, а потом упала от стрелы, прилетевшей на такой скорости, что древка на вылет прошила птицу, беззвучно упавшую на головы каких-то пехотинцев. Лучники загоготали над чертыхающейся инфантерией. Плюнув на ладонь, Лонгдон протянул ее Блэкстоуну, и тот ответил на пожатие. «Лучше нам сыскать каких-никаких попов в черных сутанах, чтобы ты позбивал их с насестов». «Они каркают, куда краше!» С этими словами Лонгдон зашагал к остальным. При виде этой маленькой победы Ричард улыбнулся и хмыкнул. Но торжество длилось не более пяти минут. С околицей деревни, широко шагая, появился сэр Гилберт. Блэкстоун хотел было поведать ему о случившемся, но даже рта не успел раскрыть. Сэр Гилберт крепко стукнул его по голове с такой силой, что Томас упал на одно колено. «Стоять, дерьмо собачье!» Ричард ринулся вперед, но сэр Гилберт внезапно выбросил руку с кинжалом. Острие коснулось кожи чуть ниже шеи отрока, не дав ему сделать больше ни шага. «Еще раз подымешь на меня руку, осел исковерканный, и будешь плясать на конце веревки на том чертовом дереве!» Он крепко пнул Блэкстоуна, заставив растянуться на земле. Клинок даже не дрогнул. «Скажи ему!» — потребовал рыцарь. Тумас родил небольшую пантомиму, понятную юноше, и брат отступил от острия ножа. «Вставай!» — приказал сэр Гилберт, убирая кинжал в ножны. «Думаешь, я предоставил вам защиту, чтобы ты мог продавать себя, как кабацкая шлюха? Ты израсходовал стрелу на окаянную падаль. Я вычту ее из твоего жалования!» Сэр Гилберт перевел взгляд на остальных лучников. «Кто из вас заставил мальчишку израсходовать добрый снаряд, который мог бы прикончить француза?» Блэкстоун утер с лица струйку крови. «Это не они, сэр Гилберт. Вы были правы. Я показывал им отцовский лук. Моя оплошность». Сэр Гилберт был отнюдь не дураком и умел читать по лицам. «Значит, прав я был. Может кто-нибудь натянуть сей лук, кроме сына Генри Блэкстоуна?» «Вряд ли сдюжит, сэр Гилберт. Кто попытается?» — подал голос из рядов лучников Лонгдон. «Истина! Если кто попытается!» «Блэкстоун!» — указал сэр Гилберт в направлении пехотинцев под деревом. «Отправь брата забрать стрелу, а потом следуйте за мной!» Повернувшись спиной, он направился к деревне. Отправив Ричарда исполнять веление рыцаря, Томас подхватил обе котомки и колчаны. Уилл Лонгдон подстрекнул его на дурацкую и тщеславную ошибку, но Блэкстоун усвоил урок, умолчав о его причастности. Он быстро схватывает. Когда Томас проходил мимо, Лонгдон ухмыльнулся ему. «Ты справился, будь здоров!» Блэкстоун уповал лишь, что это правда.